Глава восемнадцатая. «А у тебя так вполне себе ничего. Симпатично». Нина самым деловым видом совершала обход моих временных апартаментов. Шла по периметру от входной двери, заглядывая в каждый угол, внимательно изучая мельчайшие детали. Эх, надо было ей дать церковную свечу. Заодно я осветила бы гостевой дом, прогнав отсюда всю нечисть, если такова имеется. «Я бы в таком пожила». Вынесла подруга вердикт, падая на диван и вытягивая ноги. «Как же я сегодня устала». И я устала. До чертиков, Аж говорить получалось трудом. И сонливость наваливалась нешуточная. Но она пройдет, я это знала. Нужно только перетерпеть. Сегодня мы сдавали ту часть коттеджа, где совсем скоро мы поселимся вместе с Громовым. Спальня, гостиная, кухня и санузел. Все теперь было пригодно для жилья. И даже отопление к этой части дома подвели. А еще в гостиной имелся шикарный камин, который точно не даст замерзнуть. Кроме того, как оказалось, Громов все продумал. В остальную часть дома строящаяся пока вела отдельная дверь с черного хода. Получалось, что подготовленная часть имела еще и самостоятельный вход с парадного крыльца. Единственное, что немного портило всю картину – участок перед коттеджем. По захламлённости всяким строительным скарбом он мог бы соревноваться со стройками покрупнее. Сколько раз уже, по моей просьбе, ребята из бригады наводили на нем порядок. Все без толку. Стройка. Она и есть тройка. «Да, жить можно». Лениво протянула я, думаю о том, что надо бы что-то приготовить на ужин. Накормить себя и Нину, которая примчалась сюда прямо с работы. «Только долго я тут не пробуду. Скоро переберусь дом». Громов пока еще не назначил дату переезда, но сегодня по его глазам я поняла, что случится это на днях. «Точно!» — встрепенулась Нина. «Я и забыла. Слушай, а как вы будете вместе?» «Ну, ты понимаешь. Что значит вместе? Мы после свадьбы не будем жить вместе, если ты об этом. Брак же фиктивный». «Фиктивный-то фиктивный, но крыша-то общая. И вы с Громовым наедине друг с другом», — усмехнулась Нина. «Вот выйдет он в трусах. Ты не устоишь». Еще сильнее развеселилась подруга. «Очень не кстати я вспомнила, что в трусах его уже видела». Подтянутая, накачанная фигура живо нарисовалась перед мысленным взором. И да, отреагировала я на него нормально, как любая женщина на моем месте на симпатичного мужчину. Не возбудилась, конечно, от одного взгляда, как это любит описывать в бульварных романах, но увиденное мне понравилось. Но при чем тут это вообще? Нин, хватит. Не тема для подколок, знаешь ли? Вздохнула я и заставила себя подняться с кресла. Пошли уже, съедим что-нибудь. Поплелась на кухню. Ни на что серьезнее бутербродов меня не хватило, а на десерт у нас с Ниной был торт, который она ей привезла. А знаешь, что Игромов сильно изменился? У нас девчонки только об этом и трещат на всех углах, заявила Нина, разрезая торт. С огромным ножом в руках выглядела сейчас подруга как палач с философскими наклонностями. Во-первых, он не мой, а во-вторых, как же он изменился? Лично я ничего такого не замечаю. Еще как замечаю, особенно в последнее время. И не рассказываю об этом мне не только потому, что она обязательно сделает неправильные выводы, а изменился Игорь на самом деле очень сильно. Порой мне даже казалось, что вижу перед собой совсем другого человека, как вот тогда, в доме его бабушки. Мы с ним так мило общались, что я даже забыла на время, кто он такой и какую роль сыграл в моей жизни. Открытый и разговорчивый, ни капельки неравнодушный, без тени и хитства. И даже внешне он преобразился. С него словно слетела вся та шелуха из наносного и выстроенного годами. Он так часто улыбался в тот вечер, как никогда до этого. И смеялся. Мы оба объели шашлыками и напились вина. Я едва не заснула там же возле остывающего мангала. Игорь даже предложил отнести меня в дом на руках, от чего я, конечно же, отказалась. Но и печь превзошла все мои ожидания. Огонь в ней, Игорь, загасил заранее, но опустившись на горячую перину и мгновенно согревшись, я поняла, что никогда еще не испытывала столь полного блаженства, засыпая. Где провел ночь Громов, я так и не узнала. Сон меня сморил сразу же. А на утро он уже был на ногах, но и мы вместе отправились на объект. Не могу сказать, что его словно подменили, но очарование вечера рассеялось довольно быстро. Да я знаю, как думаешь. На работе мне не до твоего Громова, знаешь ли. Но девчонки поговаривают, что он влюбился, и эта любовь его изменила. Рассмеялась Нина. Не до Громова ей. Ага. «Сказки пусть рассказывает кому-нибудь другому. Уверена, что подруга следит за каждым его шагом. Стоит ему только переступить порог комплекса и попасть в поле ее зрения или слуха». Ну и насчет «влюбился» — это она охватила лишку. Хотя, может, и влюбился. Но точно не в меня. Влюбленный мужчина, по моему скромному мнению, выглядит несколько иначе. «А как выглядит влюбленный мужчина?» «Как Кирилл, что ли?» В этом месте я едва сдержала смех. И сколько влюбленных мужчин я вообще видела. Как не так давно выяснилось, Кирилл ко мне ничего подобного не испытывал До него у меня вообще с парнями не складывалось. И Нину я тоже не могла взять за образец. Ее сердечные дела обстояли еще хуже, чем моим. Ну и тему якобы влюбленности Громова я предпочла не развивать. «Слушай, а вы к твоим родакам едете послезавтра, что ли?» Бесцеремонно наступила Нина на больную мозоль. «Да, в субботу». Игоря визите помнил, и мы с ним уже давно договорились, во сколько выдвигаемся. Сама я тоже не могла отвлечься от предстоящей встречи. Как же мне не хотелось туда идти. Да еще и знакомить маму и отчима с Громовым. Вот прямо с души воротила. И интуиция подсказывала, что ничем хорошим эта встреча не закончится. «Как думаешь, понравится он твоим?» «Да он ему уже нравится». Не сдержала я раздражения. «Богатый, относительно молод. Личность, известная в обществе. Разве могут любящие родители желать лучшего для единственной дочери?» В пятницу на традиционной летучке, а точнее сразу после нее Игорь отозвал меня в сторонку и велел. «Беги, оденься потеплее, мы уезжаем». «Как уезжаем? А куда?» Опешила я. Рабочий день только начинается. На сегодня запланирован вал всяких задач. Я не могу все бросить и куда-то с ним ехать. На автогонке. Куда? Невольно уточнила я. У Оскара сегодня соревнование на какой-то там престижный кубок. Если нас там не будет, он смертельно обидится. Спокойно пояснил Игорь. А почему ты меня раньше не предупредил? возмутилась я. У меня куча работы. Так, делегируй свою кучу кому-нибудь, вон хоть Сергеевичу. Прораб будет выполнять работу дизайнера? оскорбилась я. Да, и меня оскорбило то, как он произнес слово куча. Словно речь шла не об ответственной работе, а о чем то другом и малоприятном. «Галь, не усложняй», — вздохнул Громов. «Я и сам забыл про эти гонки, если бы Анфиса вчера не позвонила и не напомнила. И если ты не поторопишься, то мы не успеем к старту». Посмотрел он на часы. «Ну вот что с ним делать? Возражать бесполезно, как и отказаться ехать. Все равно Громов всегда поступает по-своему. И в работе моей его интересует только результат. А как я его достигаю, он даже не спрашивает никогда. Долго будут идти соревнования?» «Обычно часа четыре, четыре с половиной». «Галь, мне это не больше твоего нравится. И у меня тоже много дел, поверь. Но, как я уже сказала, Оскар видится, если нас не будет. Да и Анфиса тоже. В общем, жду тебя в машине». Поняв, что деваться мне некуда, я отправилась раздавать дополнительные поручения рабочим бригады. А свою работу мне придется делать до ночи, иначе начнёт расти хвост из долгов. Избавиться от этого хвоста потом будет очень сложно. Да и он будет тормозить отделку коттеджа». «В моем представлении автогонки — это что-то чистолетнее, когда на улице стоит зной, и солнце нещадно палит сверху. Народ на зрительских трибунах обливается ледяной водой, которая продается повсеместно наряду с гамбургерами и хот-догами. Воздух пахнет машинным маслом и этими самыми хот-догами. Это зимние автогонки», — разубедил меня Игорь. «Они специально ждали наледи и снега, чтобы провести соревнования. А вот зрители будут примерзать к скамейкам», — бросил на меня взгляд Громов. Но я точно не примерзну, ради такого случая, что уж наверняка я приодела лыжный костюм. И смех, и грех, честное слово. На лыжах в лес последний раз выбиралась даже не прошлой а позапрошлой зимой. Зато костюм приобрела себе фирменный, качественный и дорогущий. Наверное, для этого вот случая. Ехали мы очень долго, а вот место для парковки пришлось искать основательно. Вот уж не подумала бы, что у нас столько любителей зимних автогонок. Машин, на которых приехали зрители, было, видимо, невидимо. Мы с трудом нашли место, чтобы хоть как-то приткнуться. И я понятия раньше не имел, что у нас есть такое сооружение — трассы и зрительские трибуны. Впрочем, никогда раньше автогонками я и не интересовалась. Когда-то в далеком детстве я ходила с подружкой на спидвей. У нее, кажется, дядя занимался этим спортом. Помню запах на стадионе. Жённая резина с примесью еще чего-то. И как нас забрасывало мелким гравием. Почему-то уселись на первом ряду трибун. Тут все выглядело иначе, но ну, опахло, как на фудкорде какого-нибудь торгового центра. А еще многие сидели с дымящимися стаканчиками в руках, грелись чаем или кофе. До старта оставалось всего ничего, когда мы наконец-то нашли свои места. Да и если бы нам Анфиса громко не присигналила своим зычным голосом и не привлекла бы внимания всех активной жестикуляции с подпрыгиванием, мы бы еще долго кружили. «Держи, дорогая», — притянула мне Анфиса стаканчик с кофе. «Холод сегодня собачий», — застегнула она доверху свою манто. «А ты мёрзни», — зыркнула на громого, из чего я сделала выводы, что она на него обижена. Скорее всего, за забывчивость и невнимательность. А ему хоть бы хны, даже бровью не повел. Гонщики готовились к старту. Анфиса мне, как могла, объясняла, что и к чему. С гордостью показала Оскара в гоночном костюме. Я его, конечно же, с трудом выцепила из общей массы гонщиков и еще большего количества их помощников. Да и машины мне все казались одинаковыми, хоть и пестрели разными цветами. Не понимала я ничего в автогонках, и этим все сказано. Но Азарта Манфиса все же заразилась, решив, что непременно буду болеть за Оскара, которому многие пророчили победу, и даже делали на него ставки. За нас Игорь же поставил сколько-то на Оскара, но я в это дело не вникала. Грянул старт, взревели двигатели, и машины устремились вперед. Анфиса превратилась в зрение и слух, перестала болтать без умолку. Я смотрела на нее и мысленно улыбалась. Вот аж кулаки сжала, так сильно желает любимому победы. Голос комментатора гремел над трибунами. Я пыталась хоть что-нибудь понять или найти взглядом Оскара. Но для меня смешалось все в одну ревущую массу. И все же из солидарности с Анфисой я тоже от чего-то начала переживать. А вот кому все было по барабану, так это Громову. Он даже не смотрел на трассу и явно пропустил старт. Сначала копался в своем телефоне, потом буркнул, что ему надо позвонить и вообще куда-то ушел. Вернулся через полчаса, посидел пять минут и снова его место опустило. Для меня такое его поведение было более чем странным. Он не только не делал вид, что болеет за Оскара, но и про меня забыл напрочь. Спрашивается, зачем он меня сюда привез? Гонки шли своим ходом, а я вот начала подмерзать даже в лыжном костюме. Сбегай, зачем ему для нас? Велела мне Анфиса. А то у нас посинело. Согреешься, да и хочется что-то в рот забросить. Сама она до этого бегала на перекур, а Игоря снова не было, и это был уже, кажется, четвертый раз, когда он ушел с трибуны. На этот раз сделала это вообще молча. Пока пробиралась вдоль ряда сидений и спускалась, вниз, действительно умудрилась согреться. Потолкавшись возле торговой точки с гамбургерами, даже взмокла немного. Она обратном пути увидела Громова собственной персоной. Он стоял привалившись к стене, и взгляд его был устремлен на экран телефона. И хотела я пройти мимо, все равно не заметил бы. Да не выдержала. «Слушай, тебе не кажется, что ведешь себя неприлично?» Приблизилась я к нему и проговорила. «Совсем не кажется». Устремил он на меня взгляд, где угадывались мысли, далекие от общения со мной. «Анфиса обижается». «Поверь, ей сейчас не до меня». Усмехнулся Громов и снова что-то быстро набрал на клавиатуре телефона и кому-то отправил. «А Оскару и подавно?» Добавил, пока я находилась, что можно сказать еще. «А мне?» Не удержалась я. «Что тебе?» Нахмурился он, явно пытаясь вникнуть в то, что я старательно до него доношу. Я уже и не рада была, что подошла к нему и заговорила. Шла бы мимо, со своими гамбургерами. Походу, во власти обиды тут находилась только я. Остальные уже привыкли к его такому поведению. Ничего, развернулась я на каблуках и поспешила подальше от этого индюка. Оскар пришел первый. Анфиса визжала так, что, наверное, и он ее услышал. Я же не могу сказать, что осталась в восторге от зрелища гонок, но за Оскара была очень рада. А за Анфису еще больше ее аж распирало от гордости. «Пошли, пошли!» — потянула она меня за рукав сквозь беснующуюся толпу зрителей. «Не терпится обнять победителя, пока до него фанатки не добрались». Наверное, Анфисе были известны какие-то тайные короткие пути к финишной прямой. До Оскара мы добежали раньше толпы фанаток. Но я даже пары слов не успела ему сказать, как и Анфиса обняла его наспех. Нас буквально снесло волной фанаток, и Оскара мы увидели через долгих полчаса. А за это время Игромов сделал одолжение появиться в поле нашего зрения. Все такой же отстраненный, разве что на губах его играла улыбка. Но только на губах. И что-то мне в очередной раз стало так неприятно от его такого поведения, что я предпочла на него вовсе не смотреть. Я полагала, что сразу после соревнований меня Игрет везет домой. Ко мне домой, а не на стройку. Ведь приближался вечер пятницы, и рабочий день, который я успешно прогуляла, клонился к завершению. Не было смысла рехорадочно что-то предпринимать. Поработать я решила дома в выходные. Но и тут все обернулось иначе. «Да ты что?» — возмутилась Анфиса, когда узнала о моих дальнейших планах. Перед этим она энергично распихивала поклонниц Оскара, которому он безостановочно раздавал автографы. Я отвоевала-таки любимого. Наконец-то победитель смог уделить время и друзьям. Я подметила, что выглядит он уставшим, но очень довольным. Как потом узнала победа, это принесла ему не только почетный пресс, но и денежную прибыль в солидном размере. «Никаких домой. Едем праздновать победу. Да ты не волнуйся. Будут только свои в узком кругу, как говорится». Деваться мне было некуда. Пусть Анфису я знала не очень давно, но уже поняла, что по добру по она меня не отпустит. Так и пришлось согласиться еще и на банкет. Громов тоже, если и поломался, то больше для вида. Отпраздновать победу «Оскар» решили в одном из самых крутых ресторанов города. И времени на сборы нам выделили всего ничего. Ладно, хоть так, а то пришлось бы в ресторан отправляться в лыжном костюме. А так у меня был в запасе час, чтобы привести себя в порядок. Ну и мне позволили это сделать в привычной обстановке, в своей квартире. «Долго собираешься дуться» поинтересовался в машине Громов. «А я и не дуюсь». «Ну, конечно, а то я не вижу. Интересно, что тебя так разозлило?» «Да все, Начиная от внезапности всего произошедшего сегодня, когда мне не дали ни единого шанса, чтобы отказаться или хотя бы подкорректировать свои планы, и заканчивая явным пренебрежением так называемого жениха, который всем своим видом сегодня показывал, с какой высоты ему на меня плевать. Он даже не пытался выглядеть соответственно играемой роли. Равнодушие ко всему и во всем сквозило из каждой его поры. «Ничего». — членораздельно отозвалась я. — Если он не понимает элементарного, то можно расшибить себе лоб в попытке объяснить это. — Ну, как знаешь, только на банкете лучше бы тебе вести себя поласковее со мной. — Мне? — Удивленно посмотрела я на него. — Да, тебе. — кивнул он. — А может, это тебе нужно пересмотреть свое поведение? Все же не удержалась я от упрёка. Громов какое-то время молчал, а потом ответил. — Хорошо, приложу к этому максимум усилий. Оказавшись в своей квартире, я смогла немного перевести дух. Приняла душ, сварила кофе. Выбрала на сегодняшний вечер простое черное платье для не самых торжественных случаев, трезво рассудив, что иду не на свадьбу. Посидела у кухонного окна, прихлебывая обжигающий кофе, наблюдая за ребятнёй во дворе, что из небольшого количества снега пытались слепить снежную бабу. Смешные такие. Не могут дождаться зимы, которая уже вот-вот вступит в свои права. Вот им подавай прямо сейчас. И мы, наверное, в детстве были такими же. К назначенному времени я была уже полностью готова и даже чувствовала себя отдохнувшей. Ну и кто бы сомневался, что Громов проявит чудеса пунктуальности. Его машины не было, когда я выглянула из окна перед выходом. Но он уже стоял возле подъезда, когда я вышла оттуда. Своему полуофициальному стилю Игорь не изменил сейчас. Костюм надевать не стал, ограничившись строгими черными брюками, с идеально отутюженными стрелками. Сверху из-под куртки виднелся пуловер. Ну и вместо кроссовок на этот раз он обул туфли. И все это вкупе сидело на нем исключительно, делая его неизменно стильным и стильным модным. Мне даже стало немного стыдно за своё маленькое платье, как бы я в нём не выглядела слишком просто. У входа в ресторан нас встречал митродотель, а ключи от машины Громов отдал парковщику. Уже роскошное убрамство холла, через который мы важно шествовали за метродотелем, повергло меня в лёгкий трепет. Но потом я себе напомнила давно заученную истину, что не наряд красит человека. И даже в самом высшем и притязательном обществе я никогда не буду стараться выделиться. Мне просто это ни к чему. Я и без этого чувствую себя самодостаточной. Так почему я должна стесняться своего платья? Не должна и не буду. И именно последняя мысль заставила меня гордо вздернуть подбородок и так выйти в зал. Кто бы сомневался, что в устах Анфисы все свои подразумевает человек сорок, не меньше. Почему-то я даже не удивилась, когда увидела несколько накрытых столов, вокруг которых и суетилась организаторы мероприятия, раздавая указания официантам. Нас с Игорем посадили за один стол с виновниками банкета. Слава богу, обошлось без кругового знакомства, а новых лиц тут было предостаточно. Если честно, я жутко проголодалась и пока ни о чем другом даже думать не получалось. Но и закуска манила, чтобы немедленно вгрызться в неё, благо долго ждать не пришлось. И после тоста за победителя все приступили к трапезе. Утолев первый голод, я принялась тайком наблюдать за Анфисой. Эта женщина казалась мне все более интересной. Сколько же в ней жизненной энергии. Немного грубоватая, при этом она выглядит такой женственной. И естественной. И влюбленной в своего Оскара. А как она радуется. Как будто это она победила в гонках и все время целует своего Оскара, и пьет она наравне с мужчинами водку. При этом вторые пьянеют на глазах, а она лишь становится чуть разговорчивее и ещё веселее. «Потанцуем?» — прервал ход моих размышлений голос Громова. Про него-то я и забыла, хоть и сидел он рядом. Но все время, что я насыщалась и наблюдала, он разговаривал с каким-то мужчиной, сидящим по другой руку от него. «Ты приглашаешь меня на танец?» Окинула я взглядом зал и поняла, что несколько пар действительно танцуют. «А что тебя так удивляет?» — усмехнулся Громов. «Ну, может, то, что раньше ты этого никогда не делал». Пожалуй, я плечами, напуская на себя равнодушие, как, и в не испытывала. На самом деле я почему-то разволновалась. А когда подала ему руку, почувствовала, как дрогнуло в груди сердце. Он прижал меня к себе ровно настолько, чтобы издалека это смотрелось близостью. Я положила руки ему на плечи. Его взгляд был устремлен на меня, как успела заметить. Сама же я рассматривала выделку на его половере. Мелкую и едва заметную елочку. «Как ты относишься к понедельникам?» Задал Громов довольно странный вопрос, поведя меня в танце. Краем сознания заметила, что танцорун вполне умелый и на ноги мне не наступает. «Нормально отношусь. День как день». «Тогда ты не будешь против перебраться жить в отстроенную часть коттеджа уже в этот понедельник». Известие меня огорчило. Не ожидала, что случится это так скоро. Я уже и к гостевому домику успела привыкнуть. И жить под одной крышей с Громовым мне хотелось не больше, чем раньше. Да и вопрос его носил символический характер. Он же уже все решил. «Мне все равно». Ответила я, не глядя на него. «В данный момент мне куда приятнее было разглядывать танцующих рядом с нами». «Не слышу в твоем голосе энтузиазма, но это и не важно». Но кто бы сомневался. Досада не заставила себя ждать, захлестнув удушливой волной. Но эмоции получилось держать. «И я назначил день нашей свадьбы. 15 декабря. В понедельник сделаем это, подадим заявление. Надеюсь, тут у тебя тоже возражений не будет». Это уже было слишком. Мгновенное испытанное отвращение буквально оттолкнуло меня от Громова. «Ты все решил?» Грозно прошипела я, стараясь говорить громче музыки, но не кричать. Громов при этом выглядел несколько озадаченным, но на него мне в тот момент было точно плевать. «Так какого чёрта ты спрашиваешь моего согласия?» Чуть повысила я голос, но все еще так, чтобы кроме него меня больше никто не слышал. «Иди ты к чёрту!» Зло бросила я ему в лицо, развернулась и пуля выскочила из зала. Я не ждала, что он бросится за мной в погоню. Мне было все равно, что подумают о нас или о нём, или обо мне его друзья. Сейчас мне хотелось как можно быстрее оказаться как можно дальше от него.